Глава пятая «Не может быть, Ланочка, это, наверное, прислуга здешняя», ехидно ответила ей высокая разовощекая уленька и окинула меня уничижительным взглядом с ног до головы. «Уж господин ректор, тот сам Сальман Вияти, пятый наследник престола, ты же знаешь, он таких вот как это ни в жизнь не примет», добавила мерзкая уленька. Я почувствовала, что руки опять начинают дрожать, Теперь уже от гнева. В зачарованной клетке завозился цветочек. Он, конечно, далеко не все слова понимает, но вот настроение мое чует сразу. Как же не вовремя заявились эти фифы. Я и так уже едва не вылетела из академии, не успев толком оформиться. А таких вот, как эти великовозрастные боярыни, я знаю. Ведь тут когда ж слабину, потом житья не дадут. И ответить им надо, да так, чтобы неповадно было. Магия внутри забурлила, намекая на то, что долго мне ее удержать не удастся. «Луналикая, помоги!» «Здешний сад за оградой мне очень понравился. Да и сама ограда ничего так. Жалко все это превращать в унылые затопленные развалины». Я сжала зубы, напряглась всем телом. Ну, как папенька меня учил, чтобы опять не натворила чего. Тут главное сначала глубоко вдохнуть и сильно-сильно напрячься, а потом медленно, очень медленно выдохнуть. Плохо у меня получалось и дома, при папеньке, а тут совсем не получилось. Воздух вокруг уже звенел от пытающейся вырваться магии. Вон даже гном почувствовал и дернул за свисающий с потолка шнурок. Резко отворилась дверь. На пороге появился ректор. Напряженным взглядом он обвел сразу застывших девушек, лица которых озарились прямо вот неземным восхищением. «Господин ректор, герцог в яти. «Они синхронно присели в таком поклоне, который мне никогда не удавался!» «Вот змеюки! Сейчас на них посмотришь прямо на редкость благовоспитанная барышня с ангельским характером!» Лицо мужчины на мгновение искривилось, но он быстро взял себя в руки и кивнул новоявленным адептком. Тотчас перевел взгляд на господина Угра и резко щелкнул пальцами. Луналика, как же хорошо, что цветочек еще толком не пришел в себя и только дернулся, так что крышка подпрыгнула, но не выскочил. Ведь это я его так приучила на щелчок пальцев прибегать, садиться напротив и ждать, когда я его вкусняшкой угощу. Правда, тот раз он, видимо, самого ректора вкусняшкой посчитал или пахло от него чем, ведь мой цветочек не прочь магией закусить. После этого щелчка В помещении почему-то запахло мятой с привкусом жжёного сахара. Что это такое, ректор, сделал? Щит поставил, что ли? А я и не знала, что бывают такие щиты с запахом. Что у вас тут происходит, господин Угр? Он нахмурился и обвёл всех грозным взглядом. Гном только открыл рот, чтобы объяснить ситуацию. Ну, я на это очень надеялась, что он расскажет ректору все как есть. Ведь он же слышал, как эти фифы меня обзывали. Но тут ректор добавил, «Кто из вас, адептки, применил магию на территории Академии?» Глаза его метали молнии. «Или вы до сих пор не удосужились ознакомиться с уставом?» Мужчина был зол и не скрывал этого. «С каким уставом?» — неожиданно пискнула я. «Я ж еще и не оформилась, и учебников не получила». В глазах мужчины промелькнула растерянность, сменившись некоторым удивлением но он тут же строго заявил, уставившись на господина Угра. Господин Угр, приготовьте ведомость с необходимыми правилами, ознакомьте адепта к подроспись немедленно. Лицо гнома побагровело, глаза забегали. Сию минуту господин вяти, она вот тут, тут у меня. Он соскочил с высокого стула, и на конторку откуда-то снизу приземлились несколько потрёбанных листочков, неряшливо перетянутых жёвотной какой-то резинкой. Это она? Вдруг завопила самым простонародным образом невысокая полненькая Ланочка. «Господин ректор, вот эта вот простолюдинка, она ни с того ни с сего вдруг магию из себя выпустила. Мы с Уленькой только вошли, поздоровались, а она как посмотрела на нас, вот прямо как та самая настоящая ведьма, господин В'Яти. И я, мы с Уленькой, почувствовали, как тут все загудело даже, чуть не пострадали, господин ректор». На глазах Ланочки показались слезки. «Вот же гадюка какая!» С больной головы на здоровую валит. Мало ей оборванки, еще и простолюдинкой обозвала. Я почувствовала, как, несмотря на поставленный ректором щит, моя магия взрыкнула и кинулась в бой. «Значит, ни за что, ни про что!» — тихо, едва сдерживаясь, прошептала я. «И не ври, магию я не выпускала. Если хочешь знать, сдерживалась из последних сил, но их больше не осталось». Я зажмурилась и сжала кулаки. Все, не могу больше сдерживаться, разнесу тут все, и пусть потом восстанавливают, пусть даже из академии выгоняют. Не позволю так с собой обращаться и все. Вокруг меня замерцала, магия вырвалась и с неудержимым потоком закружилась, завертелась. И опять, как и в саду стала терять цвет и выдыхаться. Не зря так мерцало то, Это ректор еще один щит поставил, теперь вокруг меня, Неожиданно по щекам покатились слезы. Я почувствовала, что сил у меня никаких, вот никаких совсем не осталось. Покачнулась и потеряла равновесие. Голова закружилась, в глазах стало темнеть. Последнее, что я услышала, было гневное рычание цветочка и крики мерзкой ланочки. Цветочек кинулся на мою защиту. Не надо, цветочек, едва слышно прошептала я и потеряла сознание.